Но что самое странное, над длинным носу волка сидели круглые в металлической оправячке, такие же, как у Джона Леннона. Волк, ты плохо видишь? У тебя были проблемы со зрением, там долина. Я не знаю, ответил волк. Может, и были. Но, черт возьми, я намного лучше вижу с этими стеклянными глазами. Волк, прямо здесь и прямо сейчас.